Глава 38 Мария почуяла запах дыма задолго до того, как пришел огонь. Уже тогда она понимала, что творится что-то неладное. Потому как солдаты Вета смотрели на запад. Потому как они заволновались. Потому как перестали над ней издеваться. Мимо пронесся Дамьен. «Что происходит?» «Мощная перестрелка», — крикнул Дамьен. «Нужно поставить на место веселых Перри». «А что за дым?» – Дамьен рассмеялся. «Мир горит!» Бандиты Вета прыгали в машины, заряжали автоматы. Пикапы уезжали прочь, оставляя за собой клубы дыма, которые уносил горячий ветер. «Выпусти меня!» – крикнула Мария Дамьену. «Ты спятила!» «Просто брось мне ключ, никто не узнает!» Он оглянулся по сторонам. «Брось мне ключи и будем считать, что ты сделал подарок костлявой госпоже!» «Ты идешь стрелять в людей, а ведь у них тоже есть оружие!» Из особняка вышел вет. Дамьен беспомощно пожал плечами. «Извини, не могу». Он прыгнул в кузов грузовика, и машина умчалась. Вет сел во внедорожник. Через минуту территория опустела, если не считать гиен, сопящих за оградой. На Морею всем было плевать. Дым стал гуще, за пламенем садилось красное солнце. Вдали появились новые пожары. Гиены внимательно смотрели на них, подняв уши и нюхая дым, бродили по загону, стараясь найти выход. Вдали грохотала стрельба, и ее эхо отражалось от крыш, покрытых испанской плиткой. Мария попыталась решить, хорошо это или плохо. Настала ночь, никто так и не вернулся. Стрельба не стихала. В воздухе клубился дым, в потоках теплого воздуха летели горящие пакеты. Клирсеки. Мария села рядом с гиенами, и все они стали высматривать на горизонте свою судьбу, уйти от которой не могли. «Не хочешь отсюда выбраться?» В ночи мелькнула тень. «Туми?» Хромая, он вышел из темноты. В его руке сверкнул серебристый револьвер. Мария за всю свою жизнь никому так не радовалась. «Что ты здесь делаешь?» Вед забыл запереть ворота. Он подошел к ее клетке. «Как бы нам тебя отсюда вытащить?» «Ключ вон там!» Туми добрался до того места, где люди вето играли в карты. Возвращался он, казалось, в целую вечность, однако через минуту уже открыл замок и крепко обнял ее. «Нужно убираться отсюда. Повсюду идут бои, и я не хочу попасть под перекрестный огонь». Выглядел он ужасно, оборванный, истощенный. На ногу он наложил тяжелый самодельный лубок. Лицо перекосило от боли. «Обопрись на меня», — сказала Мария. «Что у тебя с рукой?» «Ничего, все в порядке». Она вывела Туми с территории Вета. «Подожди здесь. Что ты делаешь? Ты в своем уме?» Не слушая его, она побежала обратно. Схватила ключи, открыла загоны с гиенами. Гиены насторожились, услышав звон цепей. Мария бросилась бежать. Гиены были быстрыми. «О, Санта-Муэрта, какие же они быстрые!» Она услышала, как они врезались в загородку. Цепи заскрежетали и одна за другой поддались. Мария вылетела из главных ворот, и Тумми их за ней захлопнул. Щелкнул замок, гиены врезались в железную решетку, и та задрожала. Мария, дрожа от страха, с криком отпрыгнула. «Ты локо, девочка! Локо! у локо!» Машинально поправила его Мария. Если Вет вернется, будет ему сюрприз. Она положила руку Туми себе на плечо. «Идем!» Огонь распространялся во всех направлениях и даже перебросился на холмы. сигуара вспыхивали, как хлопушки в темноте. Сотни Иисусов на горящих крестах падали, становились частью огромного пожара. Туми опирался на нее, тяжело дыша и хромая при каждом шаге. Над головой стрекотали вертолеты, летевшие навстречу пламени и треску автоматического оружия. «Похоже, горит весь мир», – прошептала Мария. «Вполне возможно». Мобильные сети отрубили, чтобы и веселые Перри не могли координировать свои действия. Холмы, дома и само небо были в огне. По воздуху летели горящие клирсеки и окровавленные тряпки. В дымном небе ярко светили оранжевые звезды. «Вот он какой, ад!» Про ад Марии рассказывали, когда она ходила в церковь. Туда попадали грешники. Но этот, похоже, заглатывал всех подряд, не обращая внимания на то, что в нем оказались люди вроде нее и Туми, а не только монстры вроде Вета. Они шли дальше через горящую ночь. Дважды натыкались на уличные банды. Один раз на зонцев, которых успокоил Туми, а второй на техассов-поджигателей. Мария убедила их, что они не враги. «У нас с тобой дела идут неплохо», — заметил Туми, когда они спрятались за дверью какого-то дома. Эхо от выстрелов отражалось от крыш. Мария вытерла поты и Сашу с лица. «Думаешь, твои дома еще стоят?» «Наверное, мы это узнаем». На залитом потом лице Туми застыла грима с оболи. «Ты в порядке?» «Все нормально, принцесса, нормально. Идем». Мария остановила его. «Почему ты пришел за мной? Ты ведь не должен был этого делать!» туми рассмеялся. «Почти не пришел!» «И все-таки пришел!» Он посмотрел на пистолет в своей руке. «Порой становится ясно, что нужно рискнуть, иначе жизнь будет хуже смерти!» «Я хочу жить!» «Мы все хотим жить!» «Нужно убираться отсюда!» туми рассмеялся. «После такого...» Он покачал головой. «После такого гвардики Калифов и Невады будут охранять границу еще усерднее. Вот урок для всех, у кого есть глаза». «Техасцев теперь никто не примет, да?» Туми поднялся на ноги. «И кто их за это упрекнет?» Он протянул ей пистолет. «Держи. имею в виду, будет отдача». «Зачем ты мне это показываешь?» Он посмотрел на нее. «Если на нас нападут, беги». Все будет нормально. Но чем дольше они шли, чем больше перестрелок им приходилось обходить, тем больше Мария в этом сомневалась. Жаркая ночь и пламя укутывали их плотным удушающим одеялом. И идти по городу без воды было все равно, что по пустыне. Когда они, наконец, добрались до лагеря сквотеров рядом с насосом «Дружба», то нашли там только обломки и пепел. Все самодельные хижины, все палатки Красного Креста исчезли, Трупы дымились. В воздухе висел запах жареного мяса. Среди руин бродили дикие собаки и койоты. Они рвали тела на части, рычат друг на друга. Мария и Туми пошли к насосу проверить, работает ли он. Завидев стаи зверей, Туми крепче сжал в руке пистолет. Впрочем, собак и койотов было слишком много. Стоя на краю площадки, Туми бросила взгляд на насосы. Вряд ли они работают. От жара электроника наверняка расплавилась. Мария с тоской посмотрела на вышедшие из строя насосы, жалея о том, что не взяла воду в доме Вета. Стаи собак продолжали поедать трупы. «Нам нужно выбраться из Финикса», — Туми грустно рассмеялся. «И куда мы отправимся?» «На север, в Калифорнию. Куда угодно, лишь бы подальше отсюда». «Как ты это сделаешь?» Почти всех, кто занимается переправкой мигрантов на другой берег Колорадо, контролирует Вет. Он покачал головой. «Я уже один раз прокололся, помнишь? Его люди будут нас искать». «Может, он погиб?» «Ты так думаешь?» «Она так не думала. Вет не может умереть. Он демон. Он со своими гиенами будет жить вечно». «В любом случае», — продолжал Туми, Мы банкроты, а для техасцев цены поднимутся. Люди еще сильнее захотят убраться отсюда, и цены взлетят до небес. Нам нужно выждать, собрать деньги, а затем действовать. Помоги мне встать. Вернемся домой, разработаем план. «Твой дом еще стоит?» Туми мрачно рассмеялся. «Откуда мне знать?» Над ними снова пролетели вертолеты, черные птицы на фоне оранжевого пламени. Мария следила за тем, как они упорно летят к какой-то неведомой цели. «Может, это пожарные, которые борются с пожарами? А может, это национальная гвардия, которая хочет указать ее народу, где его место?» «Я все равно попытаюсь перебраться», — сказала она, — без проводника. «Ты там умрешь», — Мария хохотнула. «Здесь я тоже умру, только медленнее». Мимо промчался бронетранспортер. На пустых улицах он казался маленьким и одиноким, совершенно невзрачным на фоне пламени, которое вздымалось на горизонте. «И что, пройдешь 300 миль по пустыне и переплывешь через Колорадо? Переправить людей на другую сторону не всегда удается даже профи. Ты же говоришь, что профи все равно выдадут меня вету. А если я останусь?» – Мария пожала плечами. «Вет, наверное, после этой переделки станет еще сильнее». «Спрячешься у меня. Теперь мы будем осторожнее. У нас все получится». туми говорил совсем как ее отец. Обещал невозможное, потому что хотел верить. Сейчас он предлагал защиту и безопасность, и Мария вдруг поняла, что тоже хочет ему верить. в То, что она может рассчитывать на более взрослого, опытного человека, который о ней позаботится, который решит ее проблемы, точно так же, как она рассчитывала на папу, как сара возлагала надежды на майкла ратана можем пойти вместе предложила она туми похлопал по своей ноге вряд ли я гожусь для ходьбы и плавания по рекам и у тебя рука не в очень хорошем состоянии мария сжала больную руку в кулак пряча ее что-нибудь придумаем и кто теперь рассказывает сказки она замолчала туми сжал ее плечо «По крайней мере, подожди пару дней». «Зачем? Чтобы ты смог меня отговорить?» «Нет», — со стоном он поднялся на ноги. «Нужно научить тебя стрелять из пистолета».